Короткие рассказы для детей. История сотая. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Псалом 103, стих 14. Благодарные сердца, поспешите в дом Отца. Урожай свезли с полей до прихода зимних дней. Бог – начало всех начал, нам все нужное послал. Поспешите в Божий дом вознести хвалы Псалом. Вам знакома эта песня? Вы знаете о ветряных мельницах? В настоящее время осталось очень мало таких мельниц. Раньше они стояли чуть ли не на каждом холме за каждой деревней. Особенно быстро крутятся мощные крылья мельницы весной, когда часто дуют сильные ветры. В апреле погода очень изменчивая. То дождь, то солнце, то порывистый ветер. Но все это необходимо, чтобы взошел новый посев. Мама посадила своего ребенка на осла. Впереди положила мешок с зерном, и в руке у нее мешочек с пшеницей. «Мама», – спрашивает сын, – «как это может быть, что Господь живет в твоем сердце, в папином сердце и в то же время в сердцах всех людей, которые любят Его?» Мама указала на землю. «Видишь, как солнце освещает поля, луга и леса? Все творение вокруг. Всюду солнце приносит свет и тепло. Мы видим солнце. В то же время его видят и миллионы других людей. И лучи солнца согревают всех. Так обстоит дело и с ветром. Ветер двигает сотни мельниц одновременно. Он разносит миллионы семян по земле и веет в лесу и на лугах. Господь Иисус сказал, что мы слышим веяние ветра, но не видим его. Так дело обстоит и с Духом Святым. Ты понимаешь меня, сынок? Да, мама, — отвечает любознательный малыш. Знаешь, Иисус — это солнце правды. И как лучи солнца светят в каждое окно, так лучи Божьей любви проникают и в наше сердце если мы открываем его. Господь пролил свою драгоценную кровь за всех людей на кресте, на Голгофе. Кто хочет принять его в свое сердце, должен только открыть его. Тогда Иисус наполнит его Духом Святым и будет жить в этом сердце. Как солнечные лучи проникают в каждое окно, так и Иисус Христос может жить в сердцах всех людей. Даже если они живут в Германии или в России, в Австрии или в Голландии, как ветер дует везде, так и Дух Божий может достичь каждое сердце. «Разве Господь везде находится?» – спросил малыш. «Да, как солнце и ветер везде проникают, так и Иисус действует в наших сердцах», – ответила мама. Давайте теперь мы будем молиться, попросим Господа вселиться в сердца наши Духом Святым.